Время от времени он поглядывал на небо, чтобы убедиться, что уже близкий рассвет скоро разгонит тьму. Улочка была пустынна. Но если капитан незадолго до того заметила о африканца, то вряд ли тот мог уйти далеко. — Ничего, где-нибудь я тебя разыщу, — пробормотал Флебусьер. — Если мой дорогой ком решил вернуться, значит, серьезные причины помешали ему оставить Маракайбу. Неужели... Этот проклятый Иван Гульт пронюхал, что черный корсар в городе. Злой рок толкает нас всех в руки этого мерзкого старика. Но бог нас не выдаст. Мы выберемся от солода, еще отплатьем ему, око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Так, разговаривая с самим собой, флибустьер дошел до конца улицы и уж готовился было повернуть за угол как вдруг какой-то солдат с аркебузой, притаившийся в подворотне, преградил ему путь. — Стой! — крикнул он угрожающе. — Проклятие! — пробормотал карму, запуская руку в карман и нащупывая один из пистолетов. Неужели попался? Скраив минуту добропорядочного буржуа, он сказал. — Что вы хотите, сеньор солдат? Узнать, кто вы такой! — Как? Вы меня не узнаете? Я нотариус из этого квартала, сеньор солдат! «Извините, я недавно приехал в Маракайбу, сеньор нотариус. А куда вы идете, можно спросить?» «Один бедняк по соседству собирается отдать Богу душу. А уж когда речь идет о переселении на тот свет, может мне поверить, без наследников дело не обходится». «Это верно, сеньор нотариус. Будьте, однако, осторожны. Не впадитесь в лапы флебустьером. Бог ты мой!» — воскликнул Кармо, притворившись испуганным. Фрибуссеры здесь? Как же эти канальи посмели высадиться в Маракайбу, в городе почти неприступном и управляемом столь доблестным воином, каким является Ван Гульт? Известно, как удалось высадиться. Ни в заливе Согу, ни вблизи островов не замечено пиратских кораблей. Но то, что они здесь, в этом никто уж больше не сомневается. Достаточно сказать, что они уже убили трех-четырех они уже убили трех-четырех человек и даже посмели похитить тело красного корсара, повешенного напротив губернаторского дворца вместе с своим экипажем. — Что за негодяи? И где же они теперь? — Полагаю, что они скрылись за городом. Несколько отрядов посланы в разные места, и есть надежда, что их поймают и отправят поддержать компанию с остальными висельниками. — А вдруг они спрятались в городе? — Вряд ли. Кое-кто видел, как они бежали из города. Карма получил достаточно сведений. И счел за лучшее уйти, дабы не упустить африканца. Как бы на них не натолкнуться, — сказал он. — Счастливо оставаться, сеньор Сёрсад. Я пойду, а то как бы не прийти слишком поздно к моему умирающему клиенту. Желаю вам успеха, господин нотариус. Хитрый флибустьер натянул шляпу на глаза и поспешно удалился, оглядываясь по сторонам, будто бы от страха, которого вовсе не испытывал. «Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! — воскликнул он. — Так значит, нас считают удравшими за город? Отлично, мои дорогие! Мы пока что мирно отдохнем в доме этого молодчаги-нотариуса, а там, когда солдаты вернутся, преспокойно исчезнем. — Что за прекрасная мысль пришла нашему командиру? — Лонэ! — Хвастающий, что он хитрее всех флебутьеров на тортуге вряд ли бы придумал что-нибудь похлеще. Карму свернул за угол и собирался был пойти по более широкой улице, окаймленной красивыми домами с изящными верандами, поддерживаемыми разноцветными столбами, как вдруг заметил гигантский темный силуэт под пальмой возле небольшого домика. — Если я не ошибаюсь, это мой кум, — пробомотал Флебусьер. — На этот раз нам необыкновенно повезло. Но ведь известно, что нам помогает сам дьявол, так, по крайней мере, говорят испанцы. При виде кармы человек, прятавшийся за столом пальмы, попытался перебраться в подворотню, полагая, видимо, что он наткнулся на солдата но не чувствуя себя в безопасности и там он быстро шмыгнул за угол дома собираясь исчезнуть в одном из многих переулков города и бустер едва успел убедиться что это был действительно африканец в несколько прыжков он очтился у домика и повернув за угол крикнул вполголоса «Эй, эй кум кум африканец сразу же остановился затем немного погебавшисьвернулся назад Узнав карму, несмотря на то, что тот был облачен в костюм испанского обывателя, он не смог удержаться от радостных восклицаний. «Это ты, белый кум!» «У тебя отличное зрение, дорогой!» — ответил флибустьер Смеяс. «А где капитан?» «Не думай пока о нем. Он в надежном месте, и баста!» «Почему ты вернулся?» «Там для тебя отвести тело на корабль!» «Я не смог этого сделать, кум! Весь лес кишит солдатами!» — Они заметили нашу высадку. — Боюсь, что да, белый кум. — где ты спрятал тело красного корсара? — В своей хижине, под толстым слоем свежих листьев. — его найдут, испанцы. — Я выпустил на свободу всех своих змей. Если солдаты захотят войти в хижину, они наткнутся на змей и удерут. — А ты хитер, дружище. — Стараюсь, как могу. — Так, по-твоему, пока улизнуть отсюда невозможно? — Я же и сказал, в лесу полно солдат. — Плохо дело. Морган, помощник капитана, который остался на молниеносном, может совершить в наше отсутствие какой-нибудь необдуманный поступок, — пробормотал Флебусьер. — Послушай, кум, тебя хорошо знают в Маракайбо? — Все меня знают. Я ведь часто торгую травами, от которых исцеляются раны. Тебя ни в чем не подозревают? — Нет, кум. — Тогда за мной. Пойдем к капитану. Одну минутку, кум. В чем дело? Я привел с собой вашего товарища. Кого? Ван Штиллера? Да, он мог оказаться в плену. Но и я подумал, что ему лучше быть здесь, чем охранять хижину в лесу. А пленник? Мы его связали так крепко, что найдем его снова, если за это время его не освободят солдаты. А где же Ван Штиллер? «Подожди минутку, ком!» Прижав ладони ко рту, африканец издал легкий свист, который легко можно было принять за звуки, издаваемые вамфиром. Так называется здесь одна из крупных летучих мышей, столь распространенных в Южной Америке.